Глава вторая Какой у вас любимый цвет? Моцарт. А ваш знак зодиака? Забияка? Нет, я о звездах. Ах, о звездах. Тогда Джейн Рассел. 1921-2011 года жизни. Американская актриса, считавшаяся главным секс-символом Голливуда в 1940-х, начале 1950-х годов, пока ее не сменила в этом качестве Мерлин Монро, месяц с которой Рассел снялась в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок» — 1953 год. Так началось первое свидание Либора в пору его вдовства. Свидание. Звучит смешно, если учесть его девяносто без малого и ее, едва ли половину, если не треть от этого, свидания Но как иначе это назвать? Имя Джейн Рассел, похоже, ничего ей не говорила Либор не мог понять, в чем проблема — В его чешском акценте, который он так и не сумел изменить к лучшему, или в его слухе, который с годами изменился к худшему? Ему не приходило в голову, что новые поколения могут попросту забыть Джейн Рассел. «Р-А-С-С-Е-Л-Л» произнес он по буквам. «Д-Ж-Е» и краткое «Н» с большой, красивой. И сделал жест, каким мужчины обычно показывают объемистую женскую грудь, словно взвешивая перед собой два мешка муки – Девушка или молодая женщина, почти дитя в сравнении с ним, отвела взгляд. Сама она, как заметил Либор, не могла похвастаться пышными формами и, должно быть, смутилась от его увесистого жеста. Впрочем, имея она формы, такой жест, возможно, оскорбил бы ее еще больше. Следовало бы учесть это при общении с женщиной, которая не являлась твоей женой на протяжении полувека. Великая грусть овладела им. Как бы он хотел рассказать об этой своей оплошности малки и посмеяться вместе с ней? А потом я... — Либор, как ты мог? Так и смог, представь себе. Он мысленно увидел, как она прикрывает рукой рот, подаренный им перстень на ее пальцах, ее полные губы, колыхание ее темных волос, и мучительно захотел, чтобы она была рядом, или чтобы все скорее прекратилось. Это свидание, его неловкость его печаль — Женщину, с которой он встречался, звали Эмили. «Милое имя», — подумал он. Жаль, что она работает во всемирной службе. Собственно, ее работа во всемирной службе би и стала причиной, по которой друзья решили их познакомить. Это позволяло не концентрировать внимание на гуляше и клетках — он специально выбрал австро-венгерскую кухню, чтобы заполнять неловкие паузы в разговоре старомодным чревоугодием, — а иметь общую тему в лице тетушки — Они могли бы обсудить, что изменилось в корпорации со времен Либора, и даже найти общих знакомых, если окажется, что она знает кого-то из детей тех, с кем работал Либор. «Если только она не сторонница этих гнусных леваков», — предупредил он друзей. «Либор! Я имею право так выражаться», — сказал он. «Я чех. Я видел, что творят эти левые. А на би полным-полно гнусных леваков, особенно женщин, и хуже всех левые еврейки». Это контора любимое прибежище для всяких изменников и отступников. Половина девиц, с которыми Малки вместе росла, исчезла в недрах Би-Би-Си. Они утратили чувство меры и чувство юмора, а она утратила их, говоря, что хуже всех левые еврейки, он действительно имел право на подобное утверждение. К счастью, Эмили не была левой еврейкой. К несчастью, она не была и кем-либо иным. Она просто была в депрессии. Двумя годами ранее ее возлюбленный по имени Хью покончил с собой, бросился под автобус, когда она ожидала его на остановке, в центре Лондона. Это было еще одной причиной, по которой их познакомили общие друзья. Разумеется, речь не шла о романтических отношениях, они просто надеялись, что эти двое, понесшие утраты, смогут лучше понять и приободрить друг друга. Однако, если взять Эмили и ее Хью, то Либор гораздо лучше понимал последнего, сгинувшего под колесами автобуса. «Какие группы вы любите?» — спросила она, не выдержав долгой паузы, заполненной клёцками. Либор не спешил с ответом. Девушка засмеялась, как бы над собственной глупостью, машинально накручивая вялый локон волос на палец, кончик которого был залеплен лейкопластырем. «Какие группы вы любили?» — поправилась она и тут же покраснела, поняв, что второй вопрос — оказался еще нелепее первого. Либор повернул к ней лучше слышавшее ухо и, понимающе кивнул. «Я вообще-то небольшой любитель круп», — сказал он. «Значит, вы против них всех? Господи, ну почему так сразу обобщать? Противник всех...» «Конечно, он был противником кое-чего, но если она хочет услышать про запреты лисей травли, экспериментов над животными, натуральных мехов или ламп накаливания, то его это все мало трогало». «Однако...» Что-то сказать было нужно, хотя бы из вежливости. «Я противник больших джипов», — сказал он. «Противник буквы «H» в словах, где она пишется, но не произносится. Еще я противник болтовни в радиоэфире, социализма, России, но уж никак не натуральных мехов. Если бы вы видели Малки в ее шиншиловой шубе, она таращилась на него в изумлении либор испугался, что она сейчас заплачет. «Да нет же, я про группы», — сказала она, изображая руками игру на гитаре и клавишных. «Группы!» Эти движения ассоциировались у него с группами не больше, чем с трупами, но вот руки — другое дело. И либор вздохнув, показал ей свои руки, покрытые возрастными пигментными пятнами с дряблыми складками кожи, которая облизала, как кожица с недожаренной курицей с раздутыми суставами пальцев и желтыми загнутыми ногтями — Затем он погладил этими руками свою лысину и наклонил голову. Он начал лысеть еще в молодости, и в ту пору залысины были ему к лицу, а теперь он был лыс, как колено. Он хотел, чтобы она увидела в его гладком черепе свое отражение и благодаря этому зеркалу старости смогла полнее ощутить все то время, которое еще ждет ее впереди. Но она явно его не поняла. Когда он так наклонял голову к Малке... Та обычно полировала зеркало своим рукавом. Ее это возбуждало не сама лысина, а процесс полировки. Свою квартиру они обставили в стиле Бидермейер. Художественный стиль, сложившийся в Германии и Австрии после 1815 года и распространенный в этих и ряде других стран Европы в первой половине XIX века. В начале XX века термин Бидермейер приобрел негативный оттенок как синоним мещанской пошлости. «Инициатива в этом деле принадлежала Либору, хотя из них двоих как раз малки происходило из семьи с бедрмейерскими традициями, а она вышучивала его мелкобуржуазные замашки. «Твоя лысина напоминает мне наш секретер», — говорила Малке. «Он также начинает блестеть, когда его полируешь». «Его веселило сравнение с предметом мебели. Ты можешь пользоваться моими выдвижными ящиками в любое время», — отвечал он. А она смеялась и хлопала его по макушке. Под старость они стали употреблять выражение покрепче, таким образом защищаясь от пафоса. «Извините», — сказал он девушке, складывая свою салфетку, «я допустил бестактность». И он жестом подозвал официанта, прежде чем вспомнил о хороших манерах. «Вы ведь не хотите десерт, Эмили?» — спросил он с опозданием, довольный хотя бы тем, что не забыл ее имя. Она отрицательно покачала головой, он заплатил по счету, Оба испытали большое облегчение, расставаясь. «Я не против приятной компании, но заводить новые знакомства мне уже не по силам», сказал он Треслова по телефону. Этот разговор состоялся через неделю после того совместного ужина. Треслов не сказал Либору о ночном нападении. Зачем его тревожить? Зачем внушать опасения, ведь это случилось недалеко от его дома? Впрочем, Либор был не из пугливых. Треслов искренне восхищался его отвагой, не всякий сможет вот так запросто пойти на свидание с незнакомой женщиной. Он представил себе Либора, элегантного, как Дэвид Найвен в белой водолазке под синим блейзером с металлическими пуговицами. Найвен Дэвид, 1910-1983 годы жизни, британский киноактер, часто игравший роли аристократов. Большинство мужчин в его возрасте носили твидовые пиджаки, болезненно тусклой расцветки и слишком короткие брюки. Последняя деталь особенно удивляла и беспокоила Треслова. Обычно к старости люди уменьшаются в росте, и в то же самое время их брюки становятся им слишком коротки. Чем объяснить такой парадокс? Но к Либору это не имело отношения. Во всяком случае, не тогда, когда он встречался с друзьями или с женщиной. Только голос в телефонной трубке соответствовал его истинному возрасту. Телефон отфильтровывал все, кроме собственного голоса, жесты, мимику, блеск в глазах, и оставался только звук, шуршащий, как рваная обертка из папиросной бумаги. Разговаривая с Либером по телефону, тресло старался воссоздать в воображении его привычный, подтянутый щеголеватый облик, но звук все равно действовал на него угнетающе. Это звучал голос мертвеца. «Наверняка все прошло совсем не так плохо, как ты описываешь», — сказал он Либору. «Ты этого не видел и не можешь судить. Помимо всего прочего, это было неприлично». «Что такого неприличного ты сделал?» «Ну, точнее сказать, это было неправильно». «А что ты сделал неправильного?» «Неправильно было соглашаться на эту встречу. Меня втянули в это обманным путем». Я не собираюсь быть с другой женщиной. Я вообще не могу смотреть на других женщин, при этом не сравнивая их с Малки. При жизни Малки он носил ее фотокарточку в своем бумажнике. Теперь после ее смерти это фото было заставкой в его мобильнике. Либор редко им пользовался по прямому назначению, плохо различая кнопки, но то и дело поглядывал на заставку, в том числе посреди беседы. Ее образ всегда был с ним благодаря современной технике и благодаря Финклеру, который сделал ему эту настройку. Либор показывал телефонное фото Треслову. малки на нем была молодой, как в самом начале их знакомства. Ее взгляд был веселым, озорным, любящим, и притом слегка затуманенным, как будто она смотрела сквозь дымку, если только это не была дымка перед взором Треслова. Не исключено, что и во время встречи с той женщиной, когда она задавала вопросы про знак Зодиака и любимой группы, Либор украдкой поглядывал на экран телефона, пряча его под столом. «Должно быть, она с тобой неплохо развлеклась», — сказал Треслов. «Ничего подобного! Можешь мне поверить! Я потом послал ей букет цветов в качестве извинения. Но, Либор, она подумает, что ты хочешь продолжить знакомство? Чушь! Вы англичане при цветочка?» — Сразу думаете о предложении руки. Но она так не подумает. Я приложил к букету записку. Надеюсь, не грубую. — Конечно, нет. Я просто хотел, чтобы она увидела по почерку, как дрожат мои старые руки. Она может вообразить, что это дрожь от любовного волнения. Навряд ли. Я намекнул ей, что я импотент. — Так вы с ней дошли до интимных тем? — Я сказал это как раз для того, чтобы предотвратить интимность. И потом я же не говорил, что это она сделала меня импотентом. Треслов был смущен разговором на тему потенции, и не только потому, что недавно его мужественность жестоко пострадала в результате нападения женщины, он был воспитан не так, как, видимо, были воспитаны финклеры, могущие свободно говорить о своих сексуальных проблемах людям, с которыми они не занимались сексом. И все же начал он, но Ливор не почувствовал его смущения и продолжил, «На самом деле я не импотент, хотя одно время им был, с подачи Малки. Я тебе рассказывал про ее знакомство с Горвицем?» Треслов озадачился, к чему он клонит. «Не припоминаю», — сказал он. но «Ну, так вот, она встречалась с ним дважды. Сначала в Лондоне, а потом в Нью-Йорке в Карнеге-Холле. После концерта он пригласил ее за кулисы. «Спасибо вам, маэстро», — сказала она, а он поцеловал ей руку. Она говорила, что его собственные руки были холодны, как лед. Я из-за этого ужасно ревновал. — Из-за холодных рук? — Нет, из-за того, что она назвала его «маэстро». — Тебе этот повод не кажется странным? Треслов подумал над этим. — Нет, — сказал он, — не кажется. Мужчине вряд ли понравится, когда его любимая женщина называет другого мужчину «маэстро». — А с другой стороны, почему бы и нет? Ведь он на самом деле «маэстро». — Смешно. В этом я с ним не соперничал, поскольку я никакой не маэстро. Но после того случая я три месяца не мог сделать это. Член не хотел вставать, и все тут». «Да, забавно», — промямлил Треслов. Временами даже этот пожилой и почтенный Финклер заставлял его чувствовать себя монахом-бенедиктинцем. «Такова сила слова», — продолжил Либор. «Она всего лишь назвала его маэстро, и мой дружок безвольно поник головкой». — Послушай, может, встретимся сегодня, поужинаем где-нибудь? — Второй раз за неделю. Еще не так давно они встречались не чаще двух раз в год, и даже после того, как его друзья вдовели, эти встречи происходили от силы дважды в месяц. Неужели у Либора все настолько плохо? — Сегодня не получится, есть кое-какие дела, — сказал Треслов. — У него не хватило духу назвать истинную причину отказа. Не сошедшие синяки под глазами, вероятный перелом носа и еще более вероятное сотрясение мозга, судя по остаточному головокружению. Какие именно дела? Преклонный возраст дает право задавать такие вопросы. Кое-какие дела, Либор. Я тебя знаю. Ты не сказал бы кое-какие дела, если бы у тебя действительно были хоть какие-то дела. Ты всегда говоришь о своих делах конкретно. Что-то с тобой не так. — Ты прав, у меня нет никаких дел, в том-то и проблема. — Тогда идем ужинать. — Не могу, либо извини. Я нуждаюсь в одиночестве. Последние слова были названием самой известной из написанных Либором книг, биографии Греты Гарбо, с которой, по слухам, у Либора был недолгий роман. Однажды Треслов спросил его насчет этих слухов. — С Гарбо? — воскликнул Либор. — Это невозможно. Когда мы встретились, ей было уже под шестьдесят, и у нее был слишком немецкий вид. — И что? — А то, что женщина, шестидесяти лет, была слишком стара для меня. Да и сейчас для меня такие слишком стары. Я не про то, а про немецкий вид. Что это значит? Джулиан, я заглянул ей в глаза, вот как сейчас в твои, и увидел истинную тефтонку. Это было все равно, что смотреть на ледяные пустыни севера. Ну, у тебя на родине тоже не жарко. Прага — очень теплый город. Холодными бывают только тротуары или воды Волтавы. — Все равно не вижу тут проблемы. Это же не кто-нибудь, сама Грета Гарбо. — Проблемы не было, так как я не думал заводить с ней роман, и она не думала заводить его со мной. — Ты не мог даже думать о том, чтобы завести роман с немкой? — Думать мог, завести — нет. — Даже с Марлен Дитрих? — Особенно с ней. — Почему особенно? Либор помедлил с ответом, разглядывая лицо своего бывшего ученика. — Некоторые вещи недопустимы, — сказал он. И потом я был влюблен в малки Треслов взял это себе на заметку. Некоторые вещи недопустимы. Сможет ли он когда-нибудь разобраться в том, какие вещи Финклеры считают допустимыми, а какие нет? В одних случаях это бестактность при обсуждении самых интимных вещей, в других — чрезмерная щепетильность в этноэротических вопросах. На сей раз в телефонном разговоре Либор проигнорировал намек на свою книгу, «Однажды ты пожалеешь о том, что захотел одиночество Джулиан. Но тогда у тебя уже не будет выбора. Я сейчас об этом жалею. Тогда составь мне компанию. Должен же хоть кто-нибудь поинтересоваться моим зодиаком. Либор, меня очень интересует твой зодиак. Но сегодня я не могу встретиться». Он понимал, что нельзя вот так отказывать в поддержке одинокому бессильному старику. Но сейчас его мучило собственное бессилие. Финклер, обычно спавший без снов, увидел сон. Ему приснилось, что он бьет под дых своего отца. Его мать плачет и просит сына остановиться, но отец только смеется и кричит «Бей сильнее!». Затем он обращается к жене на смеси идиша с английским «Оставь мальчика в покое». В жизни, когда отец обращался к нему, мешая слова из идиша и английского, Финклер-младший демонстративно отворачивался. Он не мог понять, зачем отец, учившийся в английском университете и превосходно владеющий языком этой страны, человек образованный и глубоко религиозный, устраивает этот дешевый спектакль у себя в аптеке, размахивая руками и говоря на ломаном языке, словно какой-нибудь местечковый олух. Впрочем, клиентам нравились эти проявления еврейской эксцентричности, ну а Сэм в такие минуты спешил удалиться. Однако во сне он никуда не уходил. Во сне он продолжал изо всех сил бить отца кулаком в живот. Он пробудился, когда отцовский живот лопнул. Увидев раковую опухоль, выплывающую наружу в потоке крови, он не смог дальше смотреть этот сон. Он тоже был удивлен звонком Либора. Как и Треслова, его обеспокоил тот факт, что Либор нуждался в дружеской компании уже второй раз на неделе, но Финклер оказался более изговорчивым, чем его школьный товарищ. — Возможно, потому что сам стал чаще нуждаться в том же. — Приезжай, — сказал он. — Я сделаю китайский заказ. — Ты закажешь китайца? — Очень смешно, либо Жду тебя к восьми. — Ты уверен, что я не помешаю? — Как философ, я не уверен ни в чем. — Но ты все ж попробуй, вдруг не помешаешь. — Только, пожалуйста, без Синедриона. Упоминанием Синедриона Совета мудрецов древней иудеи Финклер дал понять, что нынче не настроен спорить об Израиле. Только не с Либором. — Ни словом не заикнусь, — пообещал Либор, — при условии, что там не будет какого-нибудь твоего нацистского приятеля, который попытается стянуть моего цыпленка в соевом соусе. Ты не забудешь о том, что я люблю цыпленка в соевом соусе? — У меня нет нацистских приятелей, Либор. — Ну, как ты их там называешь? — Финклер вздохнул. — Мы будем только вдвоем. — Приезжай к восьми. Я закажу цыпленка с орехами кешью. «Нет, в соевом соусе». «Ладно, как скажешь». Он накрыл стол на двоих, дополнив обычную сервировку антикварными роговыми палочками для еды. Это был один из его последних подарков жене, которым в их доме ни разу не пользовались. Сейчас это было рискованно, но он рискнул. «Они прелестны», — сказал либор про палочки, с нежностью, как вдовец-вдовцу. «Надо их использовать по назначению» или с ними расстаться, — пояснил Финклер. Нет смысла устраивать тут мавзолей неиспользуемых вещей. Тайлер сказал бы, пусти их в дело. — С платьями это будет посложнее, — заметил Либор. Финклер вымученно усмехнулся. — А как быть с платьями, которые женщина ни разу не носила? — продолжил Либор. — Иные платья хранят память о форме и тепле ее тела, о ее запахе, и потому ты не решаешься удалить их из гардероба. «Но не ношенные платья. Как быть с ними?» «Разве это не очевидно?» — сказал финкер «Глядя на платье, которое Малки ни разу не носила, ты можешь представлять ее в нем такой же свежей и прекрасной». Либора его слова не убедили. «Это для меня уже пройденный этап». «Мы все вольны обращаться к прошлому». «Да, знаю. Я ничем другим и не занимаюсь. После ухода Малки я чувствую себя так, будто моя голова все время повернута в обратную сторону». Говоря о пройденном этапе, я имел в виду твою идею использования неношенных платьев. Таких платьев осталось много, приготовленных малки для разных особых случаев, которые так и не подвернулись, причем некоторые еще с ценниками, хоть сейчас неси обратно в магазин, но теперь, глядя на них, я вижу не прошлое, я вижу будущее, украденное у Малки, я вижу ту жизнь, которая еще могла бы у нее быть» и другую малки какой она так и не стала. Финклер слушал его и удивлялся. малки умерла в восемьдесят лет. Как много еще жизни мог вообразить для нее Либор? Тайлер не дожила и до пятидесяти. Так почему он не может вообразить для нее того же? Он не считал себя завистливым? Чему завидовать, когда все уже сказано и сделано, — Однако сейчас он позавидовал не тому, что жена Либора прожила намного дольше его жены, а масштабом его горя. В отличие от Либора, он не мог охватить своим горем возможное будущее. Он тосковал не по той Тайлер, которая могла бы быть, а только по той, которая была. Он сравнил себя как супруга с этим стариком. Полушутя, полусерьезно, Либор всегда называл себя идеальным мужем, устоявшим перед чарами самых красивых женщин Голливуда — Я привлекал их не внешними данными, сами понимаете, а тем, что умел их рассмешить. Чем красивее женщина, тем больше она нуждается в обычном, беззаботном смехе. Вот почему евреи так преуспевают на этом поприще. Но мне было нетрудно устоять перед ними, потому что у меня была Малки, которая превосходила красоту их всех и которая умела рассмешить меня. Кто знает, как оно было на самом деле». Либор рассказывал о Мэрилин Монро, которая, отчаянно нуждаясь в беззаботном смехе и не имея ни малейшего представления о часовых поясах, звонила ему в Лондон посреди ночи. Все голливудские красавицы в рассказах Либора не дружили со временем. Трубку брала Малки, потому что телефон стоял на тумбочке с ее стороны кровати. — Это тебя, Мэрилин! — бормотала она сонным голосом, будя мужа. — Опять это чертова Мэрилин! Малки никогда не ставила под сомнение его супружескую верность. Так может, эта верность, по словам Либора, ничуть его не тяготившая, а, напротив, доставлявшая ему истинное наслаждение, и была причиной того, что он не испытывал раскаяния после смерти жены?